банкир к сатане три дня ходил пока тот не уехал уговаривал машину продать деньги дикие предлагал как за два папы карла но робот конкретно в отказ пошел угрожал им не -е -е -е, мотнул головой ящик банкир не из таких он ссориться не любит когда нужно жесткий но не отморозок именно так как ролики и говорили еще правда припоминали его ненормальную злопамятность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 о котором Карлос имел весьма смутное представление или и машине наемника, или его железным конечностям, но баги наконец-то подъехал к примеченному апостолом месту и прозвучала команда «Тормози!». Перец плавно надавил на педаль и остановился ровнехонько у груды камней, под которой Карлос спрятал апостола. «Высоко летел!» — с уважением пробормотал ящик, изучая отвесную стенку ты уверен что за иска цел я ведь цел для того заиска и делать чтобы пилот выживал официально нас называют операторами вас называют апостолами в армейских инструкциях но охранники не проявили должного почтения к старым текстам не формасты чай вместо этого они дружно огляделись и задали вопрос который флегетона показался идиотским где комплекс тут